Один член НТС в лагере Банигирла объявил коммунистами других мигрантов, проживавших в том же лагере. Один поляк, католический священник, живший в центре для мигрантов в Батерсте, уличил другого мигранта в том, что тот является евреем, хотя и выдает себя за католика, а также в распространении просоветской пропаганды. Мигрант-украинец, рьяный антикоммунист, на грани фанатизма, пытавшийся сформировать в лагере Баттерст группу власовцев, обличил другого ДП, тоже выходца из СССР, в просоветских настроениях и в продаже контрабандного спиртного. В беседе с австралийскими властями объект его обличений, приехавший в Австралию под видом поляка под вымышленным именем, поведал сложную запутанную историю своей жизни, полные злоключений. Этот человек признал, что, как и большинство советских детей, состоял когда-то в советских молодежных организациях, пионерской и комсомольской однако заявил, что уже не является коммунистом и даже хочет участвовать в новой войне на этот раз против красных. Сотрудник, проводивший с ним беседу, передал его слова следующим образом. Признает, что является коммунистом с восьмилетнего возраста. Мигрантский лагерь в Норттами в Западной Австралии называли центром коммунистической деятельности сообщали, что одна русская женщина прокоммунистка, а другая когда-то работала учительницей в Советском Союзе, что очевидно расценивалась равно так же. Доктор Пётр Барановский, русский, работавший санитаром в Норттиме, как доносили, распевал в своей лачуге советские песни. Осведомители ося в лагерях исправно передавали все обличительные слухи и вероятно часто сами же их распускали. В доносе 1951 года о русских волангаре, поданном осведомителем, тоже с русским именем, называли семена людей, возможно, симпатизировавших СССР их коммунистам. Среди них фигурировал Константин Бенерацкий, прибывший в Австралию через Тубабау и выдававший себя за поляка, но, как сообщалось, ранее имевший советский паспорт. Информатор указывал, что Бенерацкий занимал активно просоветскую позицию и придерживался нежелательных взглядов на австралийскую политику. Например, он будто бы говорил, что за либералов могут голосовать одни только дураки. В парламенте регулярно звучали вопросы о том, насколько проводимая проверка политической благонадёжности предотвращает въезд в Австралию коммунистов вместе с потоком людей, прибывающих по программе массового переселения. Самым беспощадным критиком был политик Джек Лэнг, в прошлом лейборист, особенно донимавший и изливший колоюло своими вопросами. В октябре 1948 года Лэнг затронул тему опасности со стороны подрывных элементов, прибывающих из Шанхая с правом на высадку. Подразумевалось, что эти элементы русские евреи и лица, симпатизирующие коммунистам. В июне 1949 года Лэнг снова выразил беспокойство из-за иммигрантов из Шанхая, но на сей раз речь шла о группе русских, отправленных на Тубабау в рамках организованной AIROU программы массового переселения и теперь начавших пребывать в Австралию. Лэнг заявлял, что у всех у них есть советские паспорта. Заявление это вполне соответствовало действительности, но Колуэлл напрочь отмел его как лживое, а также всеми силами стремился утаить тот факт, что подавляющее большинство в этой группе составляли русские. В том же месяце Лэнг представил обзор в "Форум проникновения коммунизма в массы мигрантов". Первым источником опасности был Шанхай. Но теперь угроза исходила и из Европы, в первую очередь из Италии, где коммунистическая партия была настоящей силой, но еще и со стороны замаскированных коммунистов, въезжающих в Австралию под видом прибалтов, эстонцев, латышей и представителей других национальностей, живущих по соседству с Россией. Русские вообще были для АСИО подозрительной категорией с точки зрения госбезопасности. С 1951 года АСИО требовало от государственных учреждений, занимавшихся вопросами миграции, отдела Д, ввести специальный индекс, куда следовало заносить данные иностранцев, чье задержание в военное время было бы желательно по соображениям безопасности эными словами бывших граждан тех стран, в которых у власти теперь находились коммунисты. Возглавляли этот список русские. В категорию А попадали лица, прибывшие в Австралию с 1 января 1948 года и имевшие паспорта, выданные или продленные правительствами враждебных стран или их представительствами, начиная с указанной даты. Категория С существовала для лиц, представлявших особый интерес с точки зрения госбезопасности. В 1957 году в специальном индексе Нового Южного Уэльса русские составляли самую многочисленную группу и в категории А, и в категории С. Так, в категории А из общего числа 1721 имён русских было 751. В категории С они занимали 38 строк в перечне из 194 имён. В это число, конечно, не входили те русские мигранты, которые в своих въездных документах значились поляками, украинцами, югославами или лицами без гражданства категории С принадлежало по меньшей мере четверо таких людей: Лидия Мокрас, записанная чешкой, Ольга Нойман, записанная полькой, и записанные украинцами Анатолий Арсененков и Александр Дукин. Так что, если считать и их, всего русских в этой категории было, как минимум, 42 человека. В категорию русские васью не включались белые русские, являющиеся антикоммунистами. Из такой формулировки остаётся неясно, имелась ли в виду вся категория белых русских или же только те из них, кто заведомо являлись антикоммунистами. Некоторый интерес к белым русским явно сохранялся И в октябре 1951 года для наведения более точных справок о них в Сидней специально ездил представитель АСЮ, поскольку возникли опасения, не происходит ли массовое финансирование белых русских отдельными лицами, предположительно из Китая. Был получен ответ, что никакой подобной деятельности не выявлено. Однако после этого визита миграционная служба нового южного Уэльса сообщила, что вопреки заявленной цели визита, представитель АСЮ не пожелал говорить о белых русских в связи с особыми данными, а стал интересоваться только лицами, прибывшими с индивидуальными разрешениями на высадку. В большинстве своем эти лица, с правом на высадку, были евреями, хотя среди них были и отдельные белые русские с сомнительным прошлым, обычно нацистские пособники. Впрочем, нельзя сказать, что белые русские обязательно оставались вне подозрений. В конце 1950 года в конфиденциальной докладной записке, адресованной Тасману Хейсу из Министерства иммиграции, среди угроз для безопасности страны, которые должны осознавать сотрудники службы безопасности, проверяющие благонадёжность мигрантов, Глава Асю полковник Спрай указывал наряду с коммунистами, переселенцами из коммунистических стран и бывших деятелей нацистской партии и белых русских.